Глава 19. Тео снова заснул поздно и проснулся в сварливом настроении. Он принял душ и натянул шорты и футболку. Он знал, что Джульетта в своей спальне разговаривает с кем-то по телефону. На кухне он сварил себе чашку кофе, приготовил тосты и израсходовал на них большую часть банки клубничного джема. Пока ел, он услышал, как Дейв и Том болтают и смеются в гостиной. Одиночество и чувство собственной бесполезности грызли его. Он положил свой тост обратно на тарелку, внезапно устыдившись того, что съел так много джема. Единственное, в чём Теу считал себя мастером, так это в сёрфинге, хотя вряд ли он был настоящим профессионалом. Сёрфинг всегда был сложным и даже опасным занятием, и хотя волны могли выглядеть одинаково, каждая из них была уникальной. Несколько раз Тео удавалось поймать трубящуюся волну. Он скользил внутри мощной трубы, пока вода вокруг него образовывала петлю, которая обрушивалась прямо следом за ним. В такие моменты он испытывал почти религиозный экстаз от того, что стал частью захватывающей неизведанной энергии, которая создала волну и одарила ее солнечным светом, и превращала его существо, солнце и волны в одно тело. Квантовая цела. В такие моменты он чувствовал себя так возвышенно, будто вне тела, но в то же время он абсолютно точно был там. Он был тронут, выбран, благословлён. Но таких моментов было немного. Он никогда не принадлежал к элитному кругу сёрферов, сколько бы ни шёл к этому. И в ту секунду, когда его швырнуло на дно океана, он почувствовал больше, чем боль. он почувствовал себя отвергнутым, отчуждённым, проклятым. Кем бы он был без сёрфинга? Он беспокоился о том, почувствует ли он себя когда-нибудь достаточно храбрым, чтобы снова оседлать волну. Его разум опять и опять прокручивал в бесконечной петле памяти толчок этой чудовищной волны, швырнувшей его на дно, накаутирующий удар. лишил его духа и рассудка, и на долгая мгновение он зажмурил глаза, чувствуя, что вот-вот умрёт. Но он не умер. Вода подняла его со дна, и он поплыл к берегу и тянул за собой доску. Всё болело. Он никогда раньше такого не чувствовал и был смущён и зол на свою слабость. Часто, когда кто-то падал, Ребята собирались вокруг, хлопая друг друга по спине, подбадривая криками или ироничными оскорблениями, чтобы сёрфер пришёл в себя. Но в этот раз левая рука Тео чертовски болела, и он никак не мог от этого отойти. В конце концов, Эдди отвёз его в больницу, где врачи диагностировали ТЭО перелом, перевязали и закрепили его руку бандажом. И он был даже этому рад, потому что теперь Эдди мог рассказать другим, что ударившая Тео волна сломала ему руку, что позволило бы ему сохранить хоть какое-то достоинство. Врачи сказали Тео не заниматься сёрфингом, пока они не сделают рентген, чтобы убедиться, что перелом сросся. Тео это устраивало, но теперь он ненавидел себя за то, что просто сидел и ничего не делал, за то, что был трусом. Он боялся заходить в океан. Волны в восточной части страны были спокойными по сравнению с Сан-Диего, но всё же Тео не чувствовал никакого желания. Он не хотел плавать даже в Сесачи, проду без волн. Лето становилось всё жарче, но он и не думал о том, чтобы охладиться на Милково Джеттис Бич. Возможно, этот страх был временным. Возможно, Оттолкнувшись от стола, Тео встал и пошёл в гостиную. Привет, ребят. Он был впечатлён Дэйвом и Томом тем, насколько они были включены в работу и как продуманы были их движения. На вид им было чуть за 40. Вероятно, они были женаты, имели детей, и Тео чувствовал себя рядом с ними придурком. Что ты думаешь о толчках? спросил Дэйв, кивая вверх. Хорошо, выглядит хорошо. Тео понятия не имел, как оценивать потолки. Что дальше? Ванна твоей мамы. Мы должны отремонтировать её. Убрать эту старую ванну. А разве у неё не фигурные ножки? спросил Тео. Да, но она поизносилась, и сквозь фарфор уже виден чугун. Нам нужно положить новый пол, починить окна, покрасить стены, поставить новую ванну. Мы нашли новую ванну на ножках, добавил Том. Полагаю, вам нужна лицензия водопроводчика, сказал Тео. Она у нас есть. У Мака есть лицензия подрядчика, и никому не требуется лицензия плотника. Нам нравится работать на Мака, потому что он даёт возможность делать много разных вещей. Хм. Хорошо. Дайте мне знать, если я могу помочь, сказал Тео. Я не умею устанавливать сантехнику, но могу подсобить с транспортировкой. Дэв с Томом обменялись взглядами. Ну, для того, чтобы тащить ванну, тебе лицензия точно не нужна. После того, как мы отсоединим сантехнику, ты можешь помочь нам спустить её по лестнице и донести до нашего грузовика. Здорово, Тео поднял большой палец вверх. У тебя есть время, чтобы сделать это сейчас? спросил Дэв. Дай-ка я проверю свой календарь, подумал Тео. Я абсолютно свободен. сказал ему Тео. Они поднялись по лестнице в ванную его матери. Отключение сантехники не отняло у них много времени. Хорошо, сказал Дейв. Он был высоким и крепким, с банданой вокруг колба, которая впитывала пот и не давала ему стекать вниз. На самом деле, у него был очень крутой вид, и Тео захотел себе такую же бандану. Мить по его лицу тоже стекал пот. но он подумал, что, скорее всего, будет выглядеть в ней как идиот. «Эта ванна весит килограммов сто пятьдесят. Тео, мы с тобой поднимем с одной стороны, Том возьмется с другой». Том был маленьким жилистым парнем. Он увидел выражение ужаса на лице Тео и усмехнулся. «Тео, я свалю тебя в драке!» Тео кивнул. «Я уверен, что ты можешь». Они заняли свои позиции вокруг ванны. "На счёт три", сказал Дейв. "На три". Тео, Том и Дейв приподнялись, и ванна оторвалась от пола. Она весила больше, чем на сорок. Медленно Тео и Дейв вышли из ванны и пошли по коридору к лестнице. Хуже всего было идти спиной вниз по ступенькам. Казалось, что вся тяжесть легла на Тео и Дейва. У Тео были сильные ноги и грудь, но перломотровая ванна была настоящим монстром. Он чувствовал, как Дейв напрягается, кряхтит, ругается, но уверенно задаёт темп, медленно и целеустремлённо ставя одну за другой ногу вниз по лестнице, ожидая, пока Тео подстроится под его движение. Тео блистал, когда был защитником, частью настоящей команды, и в свои лучшие времена все игроки двигались максимально сплочённо, как единый организм, состоящий из нескольких частей. Те одни были одними из лучших. Шаг за шагом они спустились в переднюю, где поставили ванну на пол и сделали перерыв. Тео, как и двое других парней, упёрся руками в колени и наклонился вперёд, тяжело дыша. Хорошо, сказал Дейв. Открой дверь как можно шире. Мы погрузим её в грузовик. Когда они наконец затащили ванну в грузовик, Дейв и Том начали ходить по кругу, тряся руками, потягивая спины, ругаясь и смеясь. Тео присоединился к ним, но вместо того, чтобы трясти руками, он потёр левое плечо, там, где ныл перелом. Боль не утихла. Ты в порядке, Тео? «Спросил Дэйв. «Ага, вот это да. Было тяжко. Да, без тебя мы бы не справились. Спасибо». Дэйв повернулся к Тому и сказал что-то об установке нового окна в ванной. Эо помахал им рукой, вошел в дом и поднялся по лестнице с видом, будто его ждала куча дел. А ждал его пузырек с оксикантином, который прописал врач». Нет, возразил Тео. Я не хочу принимать оксикантин. Послушайте, раздражённо проговорил доктор. Переломы костей это очень болезненно. Оксикантин помогает снять боль. Если вам не будет больно, ваше настроение значительно улучшится. Вы взрослый и сознательный человек. Когда боль уменьшится, просто постепенно снижайте дозу, а затем полностью откажитесь от него. Я не буду продилевать этот рецепт, и вы не станете зависимым, если будете следовать моим инструкциям. Тео принимал оксикантин, но через 2 недели перешёл на тайленол 4 раза в день. Его рука всё ещё болела, но не намного сильнее, чем в старшей школе после столкновения во время игры в футбол. Он ненавидел оксикантин. Он убил Аттикуса. Это лекарство было для него врагом. Но сейчас рука Тео ужасно болела. Он плотно закрыл дверь своей спальни и рухнул на кровать. Боль буквально обжигала его. "Грелка", сказал он себе. "Тейленол". Бет никогда бы не стала встречаться с ним, никогда бы больше не заговорила с ним, если бы он принимал Окси. Будет ли Бет когда-нибудь с ним встречаться? Да, в этом громко топали по лестнице, а потом с хохотом и шумом работали в маминой ванной. Тео хотел исчезнуть с этой планеты. Он не хотел лежать здесь как ребёнок, хныча о своей бедной руке. Ему нужно было сделать что-то полезное, что-то настоящее. Он схватил свой мобильный, сунул его в задний карман шорт и открыл дверь спальни. Он пошёл в ванную. Эй, ребята, могу я вам чем-нибудь ещё помочь? Дэйв и Том оглядели его с ног до головы. «Мы не можем тебе платить без разрешения Мака», — сказал Дэйв. «Мне не нужно платить. Просто у меня сегодня выдался свободный день». «Здорово. Видишь те металлические трубы, которые мы разрезали? Вынеси их к грузовику. Потом ты можешь вернуться и помочь нам передвинуть унитаз». Тео собрал кучу труб с зазубренными концами. Они были маленькими, но отнюдь не лёгкими. Его рука ужасно болела, но он довольно ухмылялся, спускаясь по лестнице.